Да и бывшие тамплиеры не забыли, что Карл не одобрял гонений на их орден, так что и в этом отношении он тоже наиболее подходящая кандидатура в регенты. Когда до Филиппа дошел слух об этих кознях, он поручил своим сторонникам на все такие разговоры отвечать одно. Странно все-таки, что родной дядя короля хвастает своей близостью с врагами короны и ищет них поддержку.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 Ибо в ту пору в каждой семье, принадлежавшей к царствующему дому, роженицы отводились особые апартаменты, были пышно разукрашены. Роскошные гобелены, расшитые травами и попугаями, знаменитые аррасские гобелены, гордость графини Маго, покрывали стены сверху донизу.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 В углу стояли две кушетки, тоже под шелковыми пологами. Одна предназначалась для повивальной бабки, принесшей присягу, другая — для няньки, охранявшей колыбель. Молодой регент направился прямо к богато разукрашенной колыбельке и склонился над ней, стараясь разглядеть своего богоданного сына. Страшненький и все же умилительный, как все новорожденные,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 Но будьте благонадежны, Ваше Высочество, мы его хорошенько протерли солью и медом и посыпали толчеными розовыми лепестками, чтобы очистить от слизи. А потом обмакнули палец в мед и помазали ему медом язык и небо, чтобы ему было сладко и захотелось кушать. Будьте спокойны, мы его холим и лелеем.